Глава вторая. Мать из дворян, отец из батраков. Симпатичная егаза Людочка появилась в Харькове в семье Марка Гавриловича Гурченко 1898-1973 и Елены Александровны Симоновой Гурченко 1917-1999. По некоторым источникам, отец будущей примадонны советского кино, урожденный Гурченков, Но был записан в Харькове паспортисткой в документах как Гурченко, не только в рамках агрессивно проводимой в советской стране политики насаждения украинизации, но и из-за его смоленского акцента, в котором последнее «в» было почти не слышно. Елена Александровна Симонова, мама Людмилы Гурченко, происходила из смешанной пролетарско-дворянской семьи. Ее отец был из батраков и якобы активно поддерживал Октябрьскую революцию – а мать происходила из репрессированных дворян. Как сообщает нам народная энциклопедия «Википедия», дедушка по матери Александр Прокофьевич Симонов из древнего русского рода, из которого происходили преподобные Кирилл, Стефан, Феодор и покровитель учащейся молодежи Сергей Радонежский. В продолжении семейной традиции был директором гимназии в Москве. Но с новым режимом после 1917-го не сотрудничал, уехал в свое родовое имение Бородулино на Смоленщине. 11 ноября 1928 года он был арестован Смоленским ОГПУ и приговорен особым совещанием при коллегии ОГПУ 1 февраля 1929 года. Обвинение 58 статья пункт 10, в то время приговор три года высылки. Реабилитирован 21 июля 1989 года. Бабушка Людмилы Марковны также была столбовой дворянкой. И, судя по дальнейшим событиям, произошедшим в ее судьбе, весьма волевой и целеустремленной женщиной, обладавшей силой воли и сильным характером, она была матерью восьмерых детей, домохозяйкой, управляющей имением Смоленской губернии и собственным домом в Москве, отобранной после революции но после того как ей стало доподлинно известно об измене супруга высланный в сибирь советской властью муж ей изменил она отказалась его простить и уехала в харьков ее дочь здесь и встретила марка гавриловича потомственного русского крестьянина смоленщины все предки которого веками жили в одной и той же деревне со дня рождения До начала Великой Отечественной войны Люся Гурченко жила вместе с родителями в Харькове в однокомнатной полуподвальной квартире в Мордвинском переулке. Вот что пишет автор-составитель Милошенкова в небольшой книжке, посвященной биографии отечественной кинозвезды о предках Людмилы Марковны. Людмила Гурченко любила говорить, немного бравируя таким контрастом, что ее мать происходила из дворян, А отец из батраков, необычная пара. И действительно, чем больше читаешь рассказы актрисы о ее родителях, тем лучше понимаешь, что трудно представить себе двух более разных людей. Но, несмотря на все различия, а может быть, как раз благодаря им, они прожили вместе много лет и воспитали совершенно необыкновенную дочь. Конечно, можно сколько угодно говорить о врожденных качествах, судьбе, предопределении, Но все же человека формирует его ближайшее окружение и в первую очередь семья. И Людмила Гурченко сама не раз повторяла и в своих биографических книгах, и в многочисленных интервью, что ее такую, какая она есть, создала семья. Именно от родителей и в первую очередь от отца она получила свою искрящую жизнерадостность, умение всегда оказываться в центре внимания, ну и, конечно же, огромную любовь к музыке. Хотя вообще-то и ее дед с материнской стороны прекрасно пел и считал, что музыкальность внучка получила как раз от него. В свое время он очень сожалел, что дочь не унаследовала его музыкальные таланты, но говорил, что это неудивительно, такие способности передаются через поколения, так и получилось. Спустя много лет Людмила Гурченко точно так же сокрушалась, что ее собственная дочь не испытывает никакой тяги к музыке. Впрочем, Александра Прокофьевича Симонова, своего деда по материнской линии, она видела раз в жизни. Он был человеком очень интеллигентным, происходил из хорошей семьи и до революции был директором одной из московских гимназий. Революцию он не принял, тем более, что и жена его, Татьяна Ивановна, настоящая столбовая дворянка, была настроена крайне непреклонно. Что поделать? Тогда они и правда верили, что нужно только потерпеть, переждать, и все вернется на круги своя. Ничего, конечно же, не вернулось. Им пришлось смириться с новой властью и попытаться забыть о прошлом. Но вот новая власть о них не забыла. В середине двадцатых Александра Прокофьевича арестовали и выслали в Сибирь, а все его имущество конфисковали. Правда, семью не тронули. Поэтому он надеялся, что сможет устроиться на новом месте, и тогда они переедут к нему. Но жизнь повернулась иначе. В ссылке Александр Прокофьевич завел роман с другой женщиной. И хотя, как это чаще всего и бывает, он вскоре опомнился и пытался помириться с женой, та не пожелала его прощать. К тому времени их шестеро сыновей – Владимир, Сергей, Юрий, Борис, Александр и Константин – уже были достаточно взрослыми, чтобы самостоятельно работать и учиться. В помощи отца они не нуждались. Но ну, а две дочери – Елена и Ледия еще оставались на попечении матери. Многим в те ужасные годы, в первые десятилетия советской власти, когда шла ломка старого и с трудом насаживалось все новое, пришлось выживать своими силами. Но, как и многие, Татьяна Ивановна Симонова не опустила руки, а переехала с дочерьми из Москвы в Харьков, где ее сын Сергей работал инженером на железной дороге. В этом незнакомом месте на окраине города волевая женщина сняла небольшую комнату и вскоре устроилась уборщицей на Харьковский велосипедный завод. Так выживали дворяне, подряжаясь на самую тяжелую работу, опровергая странный пролетарский лозунг о белоручках и тунеяцах, сидящих на шее у трудового народа. Можно было бы также припомнить, в каких чудовищных условиях пришлось выживать первой советской премии экрана «Любовь Орловой», в чьих венах также текла голубая дворянская кровь. Биографы утверждают... Что, как это ни странно и грустно, но для девочек Елены и Лидии, поселившихся в спартанских условиях и вынужденных какое-то время существовать на крохотную зарплату матери, немногое изменилось. Их жизнь так и осталась простой и по-казарменному незатейливо строгой. А все потому, что, как вспоминала мама Людмила Гурченко, в их доме всегда царили строгость, порядок и экономия. Даже в те времена, когда отца еще не арестовали, детей воспитывали сурово, мать они называли навы, питались очень просто, одевались тоже в самую простую одежду, за любую провинность их строго наказывали, а между тем все у них было, и деликатесы, и наряды. Просто такие в семье были правила, что все лучшее приберегалось на потом, на вырост, но ну и, конечно, на праздники во время которых детям позволялось и нарядиться, и вкусно поесть, и, возможно, даже нарушить какие-то правила. Но жизнь текла своим чередом. Девушки подрастали в условиях становления советской власти, и им, как и всему обществу, доводилось подстраиваться под обстоятельства и новую реальность. А затем, как и водится у молодых, любовь взяла верх. Так в монотонную жизнь юной Елены Симоновой ворвался Марк, вопреки воле ее матери, ставшей ей желанным супругом. Молодые люди тихо по будничному расписались в ЗАГСе и стали жить в квартирке у новоиспеченного мужа. А когда разгневанная Татьяна Ивановна Симонова прислала сыновей, чтоб те вернули свою непутевую сестру домой, Марк мужественно сражался, раздавая тумаки и проливая кровь. После чего окончательно заслужил себе право стать членом этой странной семьи, И даже суровая Татьяна Ивановна примирилась, констатировав о зяте. Это не какой-нибудь подлечуга и провокатор. Жаль, не дал ему Господь образование, но человек он удивительно доброкачественный и красивый. Возможно, свою роль в примирении сыграл его твердый характер или его жизнелюбие и четкое желание нести ответственность за любимую женщину. Как бы там ни было но бабушка стала с удовольствием навещать дочь с зятем и вскоре появившуюся на свет внучку Людочку Горченко. Став взрослой, Людмила Марковна однажды припомнит забавный эпизод, связанный с ее суровой бабушкой. Раньше целовали раку генеральши, единственная вульгарность, которую позволила себе однажды моя дворянская бабушка Татьяна Ивановна Симонова. Она сидела перед самоваром в чеховской прическе с блюдцем в руках, пила чай с солью. Это было в голод. Она произнесла это слово с достоинством, как и все, что говорила и делала. Все с достоинством. И вдруг такое слово. Ого, даже мой папа такого слова не говорил. Я точно помню, что об этом тогда подумала. И запомнила это ее выражение. И теперь часто его повторяю. А еще Людмила Марковна вспоминала. «Бабушка». Мамина мама была религиозной, с утра до вечера молилась боженьке и меня учила молитвам. Без сомнений, многие качества строгой дворянки, не простившей измену мужу, от которого родила восемь детей, передались ее внучке. Людмила Марковна признавалась, что расставалась с мужьями по причине их измен, хотя по натуре она настоящий однолюб. И словцо могла бросить крепкое, низкобрезное а в лоб правдивая, честная и оттого обидная тому, кто имел неосторожность причинить ей боль, пытаясь завуалировать свой неблаговидный поступок под обстоятельства.